Андрей так и не узнал, что стал отцом. Да она сама слишком поздно узнала об этом, а потом, не веря в беременность, ревела как сумасшедшая. Сначала хотела избавиться от ребёнка. Все подружки да и сестра советовали ей это сделать. "Нафига тебе ребёнок от непонятно кого?" твердили Насти одни. "Как ты будешь одна его воспитывать?" горечали другие. Мама осталась нейтральна, сказав, что будет уважать любой выбор дочери. Отец был жутко недоволен, и хоть не кричал, не упрекал, но смотрел так, что Настя чувствовала себя какой-то дворовой девкой, нагулявшей ребёнка непонятно от кого. Единственным человеком, поддержавшим девушку, была её начальница в адвокатской конторе, которой работала Настя. "Это, конечно, целиком твоё решение", сказала она, задумчиво глядя в окно на дождливое низкое серое небо. "Но знай, дорогая, что ребёнок Собственный ребёнок это кое-что особенное. Я не знаю, как объяснить тебе это, Настя. Возможно, меня поймут ли женщины, ставшие матерями, поэтому не буду распинаться по поводу того, что своё дитя это частичка тебя, твоё счастье, твоя кровиночка и прочее, прочее, прочее. Скажу только одно. Когда-то давно я тоже думала о том, рожать мне или нет. В результате родила двух близнеашек, девочек. Хоть я почти и не занималась ими, выбрав карьеру, я очень любила их. Очень, Настя, поверь. И ни разу не пожалела о своём выборе. «Но у вас же только одна дочка, Оля», — вспомнилась Насте высокая, симпатичная, спокойная девушка, изредка приходящая к матери в контору. «Уже одна», — подозрительно спокойно сказала её начальница. «Вторая умерла, когда ей было семнадцать». Но не про это я хотела сказать тебе, а про то, что когда это случилось, я в полной мере осознала. Смерть ребёнка это страшно, безумно страшно. И не важно, сколько ему лет, 17 или месяц. Ты об этом помнить всю жизнь будешь. Да-да, я уверена, что будешь. Почему же? Потому что ты калеблешься, устало ответила начальница. Не было бы сомнений, сделала бы всё нужное сразу, как узнала. А ты думаешь, к тому же это будет твоя последняя связь с ним. Настя сразу поняла, что женщина имеет в виду под ним Андрея. Кажется, этот разговор был для девушки решающим, и она всё же оставила ребёнка. И ни капли не жалела, как и говорила её начальница. Эта женщина словно чувствовала за собой вину, потому как именно на месте своей работы Настя и познакомилась с Андреем Мартом приехавшим, чтобы устроить разнос адвокату и всех тогда здорово перепугавшим. Настя тогда тоже испугалась, особенно тогда, когда Андрей внезапно успокоившись, подошёл к ней и положил её руку к себе на грудь, а после поцеловал, пообещав найти её. Начальница посоветовала Насте в срочном порядке уехать отдохнуть, чтобы март по её словам жуткий уголовник действительно не нашёл девушку, но это не помогло. Андрей приехал к ней через несколько дней. Так в жизнь спокойной и совершенно обычной девушки ворвалось безумство по имени Андрей, которое и пугало её, и восхищало, отталкивало и притягивало, злило и заставляло млеть в объятиях жёсткого, но временами бывающего неожиданно нежным человека, которого окружающие боялись до боли в мышцах. И да, Полина стала последней и единственной нитью, которая связывала Настю и Андрея. И Настя была рада, что не обрезала эту нить. Рыжеволосая девушка знала, что лучше не приводить маленького ребёнка на кладбище, и обычно ходила к Андрею одна. Ранним утром приносила цветы, убиралась на могиле, высаживала растения, ухаживала за ними, просто сидела рядышком на скамейке за столиком, мысленно разговаривая с Андреем и рассказывая ему о том, что с ними происходит. Насте казалось, что он слышит её, и ей от этого почему-то было легче. Когда появилась Полина, дочка ходить часто к Андрею Насти не могла, потому как вся была в заботах о младенце. Но когда Полина подросла, внав стало бывать на кладбище чаще, иногда берясь с собой ребёнка. Никого из так называемых друзей Андрея Насти ни разу не встретила, хотя иногда видела на могиле под памятником венки или букеты, все как один дорогие и шикарные. Да и памятник ему поставили без её участия, но кто же волосыя девушка не знала. Когда Настя пришла сюда и увидела печального тёмного ангела с одним крылом и скорбно вытянутой кверху рукой, то не сдержалась и разрыдалась, впервые в жизни обняв холодный, чёрный и безучастный ко всему мрамор. Но сегодня ей пришлось прийти сюда вместе с дочкой. И не потому что, как это часто бывало, её не с кем было оставить, а потому что Настя вдруг подумалась, что Андрей хочет увидеть её. По крайней мере, ей приснился такой сон, а им девушка почему-то доверяла. Вот и приехала, как дурочка, столкнувшись с братом Андрея. Никита недоверчиво поглядел на стесняющуюся голубоглазую девочку, которая, глядя на взрослого дяденьку, вслед за мамой положила свои лилии на могилу, отошла на пару шажков назад, полюбовалась на цветы, поправила их по своему разумению и снова спросила у мамы серьёзным голосом: "А папа за ними придёт?" "Да, придёт." Глазкова улыбнулась Настя дочери и обняла девочку. Её зовут Полина, сказала она Нику отстранённо. Ей 2 с половиной года. Она у нас очень умненькая, ходит в садик. Полина, поздоровайся. Это твой дядя. Несколько запоздало, попросила она дочку. Таня, отрывая от Ники восхищённого взгляда, сказала громко: "Здравствуй". Сколько себя Никита помнил, с маленькими детьми он никогда не общался. А поэтому невнятно буркнул, рассмешив Настю: "Привет. Я Полина". И ребёнок уставился на молодого человека, ожидая, когда тот представится. Кларски, которого факт того, что у старшего брата есть ребёнок, сильно радовал, недовольно взглянул на рыжеволосую. Та поспешно сказала дочке: "Этого дядю зовут Никита. Ты к папе пришёл?" продолжал ребёнок с интересом. "Да. Папа спит". Доверительно сообщила Никита маленькая Полина. Она громко вздохнула и печально добавила: Мама сказала, папа будет спать долго. Правда? И голубые глаза с надеждой уставились на парня. Полине хотелось, чтобы Никита сказал, что недолго. Тот ожиданий ребёнка не оправдал. Правда, сказал он. Долго. Вечность, добавил он про себя ехидно, но ребёнку это вслух не сказал. «Ты тоже принёс папе цветочки?» — продолжала Полина, разглядывая венок, который Кларский всё ещё держал в руках. «Да, принёс». «Странные цветы!» — вынес вердикт ребёнок и потрогал венок. «У нас с мамой другие!» «Полина, отстань от дяди!» — взяла девочку в розовом сарафанчике за руку Настя. Ей казалось, что Никита не рад такому вот знакомству с племянницей. «Никита, а вы...» С вами всё хорошо? А что, я выгляжу так, будто со мной всё плохо? спросил парень, наконец опуская венок на могилу. Ветер стал сильнее и щекотал кожу всех троих. Нет, я не в том смысле, несколько стушевалась Настя, для которой ниг до сих пор был кем-то вроде страждущего бандита. Вам нужна какая-нибудь помощь, деньги? Нет, до сих пор ещё осознавал случившееся Кларский. Давненько ему не предлагали помощи, деньги. Я на машине. Может быть, я вас подвезу? предложила рыжеволосая неожиданно. Было бы неплохо. А сколько тебе лет? Вновь активизировалась Полина, смущение которой перед незнакомым дяденькой рассеивалось. Малышку необъяснимо тянуло к Нику, и она совершенно его не боялась. Много, усмехнулся Никита. А мне столько и девочка показала на пальчиках количество годков, а после пригладила ладошкой волосы, к которой пушил всё тот же неунывающий ветер. Он вообще не отставал от них до тех пор, пока они не покинули кладбище. А потом, когда проводил Ника, Настю и её дочку, стал сильнее и злее, от одиночества или от отчаяния. А Полина не отлипала от удивлённого и явственно ощущающего, что что-то не так кларского ни на минуту. А когда спустя минут 20 Настя, Ник и Полина оказались в машине, то она, как взрослая, уселась рядом с парнем на заднем сиденье в специальное детское автокресло и сказала, как отрезала: Папин братик хороший. Папа тоже хороший. И мама. И я хорошая. Я самая хорошая, заключила она с глубоким удовлетворением. Никита промолчал, однако его губы тронула лёгкая улыбка. А Настя хмыкнула и, завдя свою оранжевую небольшую машинку с тонированными окнами, выехала на дорогу. На повороте в них едва не врезался стремительно летящий воинственный внедорожник. Однако столкновение усилиями водителей обеих сторон удалось избежать, и оранжевое авто покатилось вперёд, вон из кладбища. Козлы ездить не умеют, не сдержалась Настя, а Олег нахмурившись, оглянулся. И провожал внедорожник глазами до тех пор, пока он не скрылся из виду. Возможно, если бы это произошло 3 года назад, тогда когда его брат ещё был жив, Ник преподавал бы безрукомо водили пару уроков. В конце концов, с ними в тачке едет маленький ребёнок, но сейчас этого делать он не стал по вполне понятным причинам. Куда вас тебе отвезти? спросила девушка и сама себе удивляясь, спросила. Хочешь заехать к нам? Нет, у меня дела. Просто отвези в город и высади где будет удобно, решительно отказался Никита. На самом деле, ему захотелось попасть где-нибудь в дом подружки Марты. Почудилось, что там и хорошо, и уютно, и есть круглый стол на кухне, за которым может собираться вечерами семья. Но парень знал, что светиться ему рядом с Настей и её ребёнком нельзя. Своим обществом он может подвергнуть их опасности. Он просто доедет на этой тачке до города и уйдёт. И никто об этом не узнает. Ник искоса глянул на новоявленную маленькую племянницу, которая нашла какую-то яркую книжку и листала её время от времени, показывая понравившиеся картинки Нику. «Хорошо», — не стала спорить ржеволосая. «Как скажешь. Но если у тебя проблемы, я могу помочь». «Нет проблем. И это я должен спрашивать о них. Тебе хватает денег?» Спросил Кларский, слышавший край муха, что на детей уходит немало бабок. Хватает, я работаю, да и Андрей, при имени отца своей дочери, голос Насти чуть-чуть сорвался. Она прокашлялась и продолжила. Андрей оставил некое что. Вот как? Не удивился парень. Так да хорошо. Я помогу, если нужны будут деньги или если проблемы будут. У нас была недавно одна проблема. Весело откликнулась Настя. Серьёзная. Какая ещё? Напрягся Ник. Ему тут же пришли в голову мысли о том, что проблема Рыжей связана с Андреем. Может, кто из братвы её достаёт. Нелегко было устроить Полинку в садик. Также беззаботно откликнулась девушка за рулём. Вела машину она, к удивлению Кларского, привыкшего к стереотипу, что женщины за рулём, как обезьяна с гранатой, очень хорошо. Плавно, не плетясь как черепаха и не лихача. Все садики в районе переполнены, продолжала Настя. С трудом попали. Я имею в виду настоящие проблемы, несколько рассердился Никита. Вернее, он больше смутился, а уже это его как раз слегка и разгневало. Садик проблема? Вы что, смеётесь? Для нас это было большой проблемой, сделала честные глаза Настя, потому что Полину ни с кем было оставить. Все работают, а няню нанимать страшновато. У двух подруг уже печальный опыт был. И девушка всё так же внимательно следя за дорогой, принялась рассказывать об этих самых печальных опытах. Такие разговоры Ники не нравились, смущали, но не такой он человек, чтобы слушать рассказни о том, как воспитывают детишек. "А ты ведь хотел бы быть таким, верно?" спросил его противный внутренний голос, не знающий лжи, особенно по отношению к самому себе. "Смотри, олень." Вдруг отчетливо произнесла Полина, и Ник вздрогнул. Ему показалось, что девочка обращается к нему так же, как любил это делать его великолепный старший брат-шутник. Однако ему всего лишь показалось. На самом деле девочка увидела картинку с этим рогатым животным и решила показать её дяде. Красивый, да? Прелестный оленёнок Бэмби наивно смотрел со страниц детской книжки на Никиту большими наивными карими глазами. Точно такими же глазами на него смотрела Полина. Красивый. Девочка обрадовалась и стала что-то рассказывать про Бэмби и его семью. В отличие от Никиты и Оленя, семья Оленя Бэмби была нормальной, любящей и крепкой. Вернее, она вообще была. Парень потёр лицо ладонью, понимая, что в нём вновь что-то стремительно меняется. В его отлаженном механизме вновь что-то дало сбой. Серьёзный сбой. А ведь это вот допускать никак нельзя. Он приехал в город прошлого не просто так. Упустит что-то из виду и ему крышка. Погрузиться в свои безрадостные мысли парню не дала новоявленная племянница. Она стала активно рассказывать Нику о Бэмби и ещё о добром десятке других животных, населяющих красочную книжку. Попутно выяснилось, что девочка знает почти весь алфавит и складывает слоги. Настя, видя недоумение на лице Кларского, с гордостью пояснила ему, что Полина — девочка умненькая, с ранним развитием, знает не только алфавит, но и цифры, почти до ста, а ещё некоторые английские слова. «Зачем маленькому ребёнку нужно всё это знать так рано?» — удивился Ник. «Да я с ней не особо и занимаюсь, она как-то сама в лёд запоминает и схватывает», — смущённо призналась Настя. «У меня вот только сестра, репетитор по английскому, и языком чуть-чуть с ней занимается». «Тётя Света, мамина сестра», — услышала девочка их разговор. «А ты папин братик». «Я тоже хочу братика», — малышка вздохнула. «И сестру. Играть-то не с кем», — добавила она по-взрослому. Нек устало посмотрел на нежелающую сидеть тихо девочку и вспомнил, что на детских фото у Андрея глаза были такие же голубые. И только к годам 5-6 чуть потемнели и приобрели сероватый оттенок. Да и лицо Полины напоминало лицо её отца, отца, которого она никогда не видела и уже никогда не увидит. Мама не хочет дарить братика и сестрёнку. Девочка с негодованием посмотрела на Настю. Та поймала взгляд дочери в зеркале заднего вида и повернулась, озорно улыбнувшись Полине. Та показала ей язык, а потом повернулась к Никите и с забавнейшим видом покачала головой, мол, посмотри на неё, взрослая языки показывает. Кларский не знал, каким должно быть развитие у ребёнка двух с половиной лет, но ему показалось, что для своих годиков девочка очень смышлёная. Март гордился бы тем, что у него есть такая дочурка, хорошенькая, не в пример ему и смышлёная. Кстати, Никита пару раз читал, что уровень интеллекта — это наследственный фактор. Настя явно дура, раз связалась с Андреем и родила от него, а вот Март, хоть и был типом с заскоками, всё же обладал нехилой башкой и котелок у него варил прилично. Может, от него эта большеглазая, разговорчивая, серьёзная, как маленький взрослый Полина унаследовала уровень интеллекта. А ещё Нику вспомнилось, что иногда читающие журналы по психологии Март Как-то с злорадным смехом сообщил ему, что по исследованию учёных, старший ребёнок в семье имеет более высокий уровень интеллектуального развития, а младший более низкий. Обиженный Никита, который себя тупым не считал, буркнул тогда, что никакой семьи у них не было, за что тут же огрёб. Андрей умел бить больно и не оставляя при этом следов. Это просто жесть, подумал про себя парень не ожидавший, что сегодня он каким-то расчудесным образом обретёт племянницу и невестку. А у кратко и наблюдавшая за младшим братом Андрея Настя только вздохнула. Ей стало очень жалко этого парня. Она знала историю братьев, Андрей как-то мимолётом посвятил её в свою семейную историю. Она, как и обещала, привезла Никиту в самый центр на оживлённую площадь с фонтанами и величавой скульптурой великому советскому физику, родившемуся в этом городе и получившему впоследствии кучу премий, в том числе и Нобелевскую. "Дай мне свой телефон", сказал Ник Насте перед тем, как выйти из оранжевого автомобиля. Та послушно написала номер мобильника на бумажке и протянула Никити. "Я буду изредка звонить, интересоваться, как дела", отвечая на звонки с незнакомых номеров, поняла И вот возьми, протянул рыжеволосый несколько очень крупных купюр Кларский. Зачем? Возьми, купишь ей от меня подарок. Кинул он небрежный взгляд в сторону притихшей Полины, которая играла с мобильником Никиты. Когда молодой человек вышел из машины, забрав телефон и дорожную сумку, его маленькая племянница расстроилась и с глазами полными слёз смотрела на него прилипнув к окну, но быстро успокоилась, когда мама сказала, что дядя придёт попозже. Ник, слышавший это, мрачно ухмыльнулся «Аки-демон» с Сатурна и подумал, что дядя не придёт. «Видишь, нам лгут с детства, малышка, так что привыкай», подумал он, разглядывая то, что оставил после себя на этой грешной земле Март. «Нет, это реально удивительно. Почему у этой обезьяны такая милая дочка? Может, это фейк? Разговаривающий фейк в розовом сарафанчике?» «Ты точно позвонишь?» Громко спросила Настя в открытое окно: "Да, кстати, один вопрос всё ещё тревожил Никиту, и он, наклонившись к окну, задал его девушке, правда, не громко, чтобы Полинка не слышала. Зачем ты от него родила?" "Что? Зачем родила от Марта?" повторил Никита. "Он ведь заставлял тебя с ним встречаться. Вернее, ты боялась отказать ему, так ведь? Ничего ты не понимаешь." Тихо сказала Настя, почти прошептала. Её никто не понимал: ни подруги, ни родственники, ни менты. По-другому их называть теперь девушка не хотела. Она до сих пор помнила, как они удивлённо смотрели на неё, когда она рыдала в том проклятом ресторане, где был ранен Андрей, как будто бы она зверь в зоопарке или в цирке. Никто из них не мог поверить, что она полюбила его по-настоящему, сильно, до боли в груди. Чего я не понимаю? Я любила твоего брата. Но ты можешь считать это стокгольмским синдромом. Тебе так будет понятнее. Настя думала, что младший братишка Андрея заохмыляется или даже заржёт, услышав это, но его лицо оставалось серьёзным, не как будто бы впитывал полученную информацию. А Настя и правда очень любила этого странного Андрея. И часто сравнивала их с главными героями сказки Красавица и чудовище, где она была красавицей, а Андрей соответственно, зверем. Только в сказке закончилось хорошо, монстр превратился в принца и женился на красавице, а их история закончилась куда более печально. Чудовище убили, а красавица была обречена на муки. Вот как, наконец проронил задумчиво Никита. Забавно. Это не забавно. Что забавно во любви, которая никогда не будет счастливой? спросила Настя, пожав плечами. Акларский моментально вспомнил Ольгу, мнимого ангела, возненавидев себя за то, что где-то там, в глубине мятежной души, в нём всё ещё живёт романтик-фаталист, ищущий свою судьбу. Ты права. Всё, я пошёл. Позвоню и не забудь купить ей подарок. Последним, что видел Никита перед тем, как смешаться с толпой, была машущая ему маленькая серьёзная Полина, которую он так и не смог назвать по имени, верящая, что хороший дядя скоро придёт к ней. А дядя, который вовсе не считал себя хорошим, не питал иллюзий увидеть Настю и Полину, по крайней мере, в скором времени. Никита, не давая себе времени на передышку и философские размышления, заставил себя действовать понимая, что время до того, как о его визите узнают, у него в обрез. Молодой человек, не подозревающий, что воле случая многим стало уже известно о его прибытии в город, за короткое время успел сделать несколько весьма важных дел. Во-первых, он снял квартиру у интеллигентной пожилой пары в тихом неприметном районе, временно обосновавшись там. Также он взял на прокат машину, тоже не выделяющуюся из общей массы и достаточно популярную черный Ford Focus. Во-вторых, посетил банк, где еще Мартом была арендована на долгое время, почти пять лет, банковская ячейка, где, собственно, и лежал тот знаменитый архив с компроматом. По договору, доступ к ячейке был открыт для любого человека, имеющего банковский ключ и знающего пароль. Его ник у Андрея написал все на том же листе бумаги, который прилагался к поддельному паспорту. Март словно все продумал наперед. Ник, предъявивший ключ и назвавший пароль, был припровожден очень вежливым и предупредительным сотрудником банка в подвальное помещение, где находился депозитарий и, оставшись в одиночестве, бегло, но внимательно просмотрел часть большого архива, чтобы удостовериться, что Март, известный выдумщик из страны зла, не пошутил и в банковском хранилище действительно лежит основное орудие будущей мести Никиты, Архив, который может доставить и Максу, и Даниилу Юрьевичу Смирчинскому, много хороших моментов. Брат архив в собой никито не стал. Опасно. Пусть лучше продолжает храниться в депозитарии под охраной банка. И в третьих, уже в самом конце дня, когда на землю опустились сумерки, Кларски посетил одного из проверенных людей, связанных с Мартом. Когда-то он был высокопоставленным чиновником из правительства губернатора А после стал бизнесменом с обширнейшими связями. Раньше он снабжал верхушку преступной группировки Пристанских информацией и находился под личным патронажем Андрея Марта. А сейчас он был информатором Никиты и все 3 года держал его в курсе дел, сообщая о том, что случилось с Андреем, кто встал на его место и кто виноват в подставе с ментами. От него же Никита узнал, что Максим ищет его, подозревая, что брат Марта завладел архивом с компроматом. Бизнесмен помогал Нику не просто так, хотя, прямо сказать, это было довольно опасное занятие. С одной стороны, он был одним из конкурентов Смирчинского и Даниил Юрьевич, а вместе с ним и Макс ему сильно мешали. Однако ничего сделать этот мужчина по имени Виталий Сергеевич не мог. Не было возможности и сил тягаться с этими людьми. И если бы Ник смог устранить их, Виталий Сергеевич бы очень сильно выиграл. А с другой стороны, перед Мартом у него был огромный должок, и не денежный, а связанный с важными вопросами жизни и смерти. Андрей, знающий, как использовать людей, играя на их слабостях, пару лет назад великодушно спас похищенного сына этого человека от верной гибели. Одним прекрасным утром прекрасным для лидера пристанских и ужасным для Виталия Сергеевича, тогда ещё нёсшего государственную службу, его сына, возвращающегося из университета, похитили. Через 12 часов киднепперы вышли на связь и потребовали крупную сумму денег в зелёных бумажках, велев не предпринимать никаких действий, иначе парня они будут убивать долго и мучительно. В доказательство было прислано видео, на котором сын Виталия Сергеевича Сидел на полу какого-то подвала, избитый до полубессознательного состояния, весь в крови и с открытым переломом ноги. Его мать, увидев эту душераздирающую картину, упала в обморок, а отец едва не потерял рассудок. Единственный любимый сын находился в руках каких-то подонков, которые без колебаний могли лишить его жизни. Случись подобное с любым другим ребёнком, Виталий Сергеевич категорически выступил бы за обращение к органам правопорядка. Но тут он испугался. А вдруг подонки узнают об этом и что-нибудь сделают мальчику, как и грозятся. И тогда мужчина стал искать другие пути решения проблемы, потому как сомневался, что даже в случае передачи к киднепперам той баснословной суммы, которую они запросили, его ребёнка отпустят живым. И тут, как по заказу, помощник из его ближайшего окружения рассказал о том, что можно обратиться за помощью к некому Андрею Марту. Он тоже бандит, не умеет разруливать подобные ситуации, поскольку пользуется огромным авторитетом у таких урок как он. Помощник даже пример таких вот разбирательств привёл. Знаете, физика Дионова, тихо спросил он, сидя в просторной полутёмной гостиной несчастного отца, хмуро смотревшего на полную бутылку водки, в которой ему хотелось забыться. Однако делать это было никак нельзя. Вдруг углепки активизируются, а он должен сохранять ясную голову. «Дионова?» — повернул на тощего помощника с беспокойными глазами и нервными руками голову Виталий Сергеевич. Фамилия показалась ему знакомой. «Дионова», — повторил помощник, присаживаясь рядом. «Он заведует лабораторией молекулярной спектроскопии, которую мы недавно посещали». «А-а-а», — припомнил Виталий Сергеевич сурового с виду физика, явно помешанного на своей работе. «Он ведь грант получил». «Да-да-да». Грант от правительства на исследования. Не помню уж какие, но очень важные, подтвердил помощник. Его пальцы беспокойно шевелились, только хозяин дома этого не замечал. Так вот, у этого Дионова похожая ситуация была. Тот он понизил голос до зловещего шёпота. Его младшего сына похитили, как и вашего Ваню. А он обратился к этому типу Марту и тот помог вернуть сына в целости и сохранности и много он ему заплатил, глухо спросил несчастный отец. Сейчас он ясно осознавал, что отдал бы за своего Аболту все свои накопления, лишь бы он жив остался. "Не знаю", зашептал помощник. "Может, и не сколько. Может, обслуги попросил какой? Вы свяжитесь с ним, поговорите. Этот Март, говорят, деловой человек. Или с Дионовым для начала переговорите. А может, мы заявим такие?" вдруг спросил он. «Пусть господа в форме разбираются, а?» «Заткнись», — хмуро сказал ему Виталий Сергеевич, не допускающий и мысли о том, чтобы подключить к этому делу сотрудников органов правопорядка. Он уже принял решение. «Найди мне телефон Дионова, и ты знаешь, как связаться с этим вашим уголовником?» «У меня есть один человечек, который знает, как на него выйти», захихикал, потирая вспотевшие ладони тощий помощник. Я всё сделаю. Виталий Сергеевич ранним утром встретился с Дионовым, хмурым и неприветливым, но подтвердившим его слова о помощи уголовного элемента по кличке Март, а после связался и с самим Андреем. Тот к проблеме высокопоставленного чиновника отнёсся с неожиданным пониманием и сказал, что подумает, что может сделать. "Вполне возможно, я смогу помочь вашему сыну" сказал неторопливо март, глядя на своего собеседника, не мигая и не вожуя жвачку. Мне это будет не трудно. Однажды вы поможете мне, за что я люблю эту планету, так это за круговорот всех её составляющих. Вдруг рассмеялся Андрей, закидывая обе руки за голову. Простите, не понял его Василий Сергеевич, у которого перенапряжена была каждая клеточка тела. Всё взаимосвязано и циклично, и всё возвращается на круги своя. Мартреска убрал руки и наклонился к задаченному чиновнику так близко, что их лбы почти соприкасались. Взаимопомощь, резким властным голосом сказал он. Вы мне, и я вам. Моя поддержка нужна тебе сейчас, завтра твоя понадобится мне. Готовы участвовать в круговороте? «Г-готов», — кивнул несколько испуганный таким неоднозначным изменением в настроении Марта Виталий Сергеевич. «Да, готов, только...» Он тоже перешёл на «ты». «Найди моего сына и верни мне его живым, тогда моя поддержка будет всегда с тобой». «Отлично», — поднял вверх бокал с вином Андрей. «Так выпьем за это. Твой сын появится дома к следующей ночи. А пока мои ребята будут искать его». Пей, повторил Март, пристальными холодными глазами глядя на мужчину. Пей со мной, вино успокаивает. Лидер пристанских не солгал. Ваня оказался дома к ночи, окровавленный и стонущий от боли, но живой и почти невредимый. Сломанная нога и пара рёбер ни в счёт. С тех пор Виталий Сергеевич стал должником Марта, выполнял некоторые услуги лобировал его интересы или снабжал нужной информацией. После мужчина покинул администрацию губернатора и не без поддержки всего того же Андрея основал свой бизнес, ныне крупный и приносящий неплохую прибыль. Одновременно он влился и в рынок теневой экономики, а пристанские стали его невидимой крышей. Виталий Сергеевич даже почти подружился с Мартом, насколько это, конечно, возможно. Изредка посещая с ним сауны или рестораны для совместного времяпровождения и решения некоторых вопросов. Он так и не узнал, что похищение сына было чистой воды спектаклем, устроенным Мартом, чтобы заполучить этого человека. Андрей Самалич наотдал приказ паре своих амбалов во главе с Радиком похитить его сыночка мажора, хорошенько побить и спрятать где-нибудь за городом. После он прижал помощника Виталия Сергеевича дал ему денег, и тот в нужный момент выдал ослеплённому горем отцу нужную информацию и сделал вид, что свёл шефа с Мартом. А дальше уже вышло то, что вышло. "Как это тебе в голову пришло, братан?" спросил Андрей Радик, всегда восхищающийся хитростью своего босса. А тот, посмеявшись, ответил, что этот замысел подкинула ему сама жизнь. После чего задумчиво посмотрел на Ника сидевшего рядом и перебинтовывающего ладонь боксерским бинтом. Он только начал делать это и, закрепив петлю на большом пальце, фиксировал запястье. Теперь Никита вернулся к этому человеку, умудрившемуся помочь сделать так, что Ник больше не числился в розыске. Он фактически организовал бартер, архив с компроматом на свободу, чтобы вновь узнать у него кое-какую информацию. Встреча проходила на квартире, снятой через подставного человека. Виталий Сергеевич, по лицу которого невозможно было понять, что он чувствует из-за визита Ника, который, впрочем, был для бизнесмена не неожиданностью, принял его у себя в тихой, дорого обставленной квартирке в элитном домике и даже предложил выпить, от чего парень отказался. Алкоголь, как и наркотолы, он не жаловал. Предпочитал, чтобы его разум всегда был ясным и не было даже намёка на зависимость к чему-либо. Ему, если честно, хватало и того, что он часто вспоминал Нику. На отстранённые темы Никита и Виталий Сергеевич разговаривали не более 2 минут и сразу же перешли к делу, с удобством расположившись в креслах из белой кожи, словно деловые партнёры, которые не виделись пару недель, а не 3 года. Конечно, бизнесмен подметил, как изменился младший брат Андрея Марта, окончательно превратился из мальчишки в мужчину, и в лице его появилось что-то жёсткое прямо как у Марта. Правда, то лика безумия, отпечатавшаяся в чуть опущенных внутренних уголках глаз Андрея, у Никиты отсутствовала. И вместо безумия были усталость и решительность, такая, которая бывает у врачей на войне, которые по своей собственной воле пошли на передовую линию фронта, отлично осознавая, что там их ждёт, которые боялись этого, но всё равно делали то, что должен делать любой из тех, кто принёс клятву Гиппократа. Виталий Сергеевич и Никита беседовали недолго, но за это время успели обсудить пару важных вопросов. Бизнесмен, у которого до сих пор были обширные связи, должен был свести Ника с одним представителем закона с тремя большими звездочками на погонах, которому Кларский должен был передать архив с компроматом. Конечно, этот вопрос можно было решить по телефону, но его могли прослушивать, разговоры записывать. Прецеденты у мужчины уже были, и осторожный Виталий Сергеевич решил подстраховаться и встретиться с не менее осторожным Ником лично. Узнав у бизнесмена, где сейчас могут находиться и Макс, и Даниил Юрьевич, а также уточнив ещё пару важных моментов, в том числе поинтересовавшись, у какого проверенного человека можно купить оружие, Никита покинул снятую квартиру почти ночью. Всё это время он был спокойным и сосредоточенным, как лишённый чувств робот, И лишь в лифте молодой человек дал волю эмоциям, пару раз стукнув кулаком по стене и прорычав что-то бессвязное. В душе у него спокойно не было. Там резвился мощный водный вихрь, а в голове пульсировала красноогненная мысль, что у него получится сделать так, чтобы и Смерчинский, и Макс были наказаны. На улицу парень вышел злым, как голодная собака, и, направившись к припаркованному за пару кварталов Форду, напоролся на парочку гопников, терпеливо ожидающих поздних одиноких прохожих. Нет, вернее, это они напоролись на него. И Ник решил выместить накопившуюся злость на них. Сами ведь напросились. А физической силы и ловкости у него было не занимать. Правда, кровью одного из них он замарал чистую рубашку. Однако, приехав в свою только что снятую тихую квартирку, глядящую на ночной двор двумя большими окнами глазами, выглядывающими со второго этажа из кустов сирени, он сразу же выбросил рубашку, даже не пробуя отстирать от бурокрасных полузасохших пятен. Никита не то чтобы не любил кровь, она просто его раздражала. Впрочем, это же касалось и драк, в которых парень был чудо как хорош. Этой ночью Кларский вновь почти не спал, сидел на полу, привалившись спиной к стене. И смотрел из открытого окна на небо, щедро решившее показать миру множество чудесных созвездий. Его голова, как часто это бывало в тёмное время суток, в моменты бессонницы, решила развлечь хозяина самыми дурными мыслями и с садистским удовольствием заставила Ника вспоминать то один жуткий эпизод его жизни, то второй, решив, впрочем, остановиться на событиях последних 3 лет. 3 года он жил по поддельным документам в разных странах. 3 года спал рядом с ножом, готовый каждую минуту бежать. 3 года не мог позволить себе простых человеческих радостей и напряжённо ждал, когда за ним придут и упекут за решётку. Или вообще просто-напросто уберут, вычеркнув из аннала в жизни. Да, в этом трудно было признаться, но не гбаялся попасть в тюрьму. Считал, что лучше сдохнуть, чем оказаться там. Не потому, что ему было страшно перед плохими дядями-зэками с синими куполами на спинах и перстнями на пальцах. Многим из них он дал бы фору и дал бы её с лихвой. Не потому, что его трясло от мысли, что на много-много лет его свободу ограничит. И не потому, что он пугался от тягот тюремной жизни, заключённого под стражу. Вовсе нет. Просто Никита считал, что если он окажется в колонии, а в таком случае он проведёт там немало лет, Его шанс вернуться к нормальной жизни будет перечёркнут окончательно жирным чёрным крестом. В глубине души рассудительный парень понимал, что однажды попав в это злочное место, он выйдет из него таким же, как его старший брат, и прежним уже никогда не станет. Никита очень боялся окончательно превратиться там в бездушное холодное чудовище с остатками души и поломанным мировосприятием. Странный, конечно, страх для взрослого, сильного и с виду уверенного в себе мужчины, но, тем не менее, он мучил Кларского и делал это не без всё того же садистского наслаждения. Светловолосый парень, поддавшись своим страхам, мог бы никогда уже не возвращаться обратно, продолжая жить за границей под чужим именем и с приличными деньгами. Он мог бы ещё пару лет подождать и попетлять по миру, чтобы окончательно запутать следы, дабы не дать Максу обнаружить себя, А после остановиться в каком-нибудь небольшом европейском городке около подножия гор или же напротив, в шумном и многомиллионном мегаполисе и попытаться жить жизнью нормального человека, заведя семью, найдя хорошую работу и занимаясь любимым хобби, той же рыбалкой, как, например, отец Ники. Однако Никита не мог себе этого позволить. Он должен отомстить за смерть брата этой конченной суке Смирчинскому и и у Димаксу. Он должен это сделать ради покойного брата и ради себя. Почему ради себя? Потому что вместе это долг по отношению к Андрею. Если он не выполнит этот долг, то предаст Марта. Почему предаст? Да потому что сам Андрей, если бы что-то случилось с ним, Никитой, не задумываясь, поступил бы точно так же. Кларский точно знал это. Недаром однажды лет 7-8 назад, когда ещё учился в старшей школе, стал свидетелем одной очень интересной сцены.